Введение. В данной книге мы опишем метод, который сочетает дыхательные упражнения, холодные водные процедуры и развитие силы воли. Он назван в честь Вима Хоффа, поскольку именно он впервые соединил все три компонента. Это сделано еще и по практическим соображениям, так как Вим широко известен благодаря частным появлениям на телеэкране, в которых демонстрирует, что холод совершенно не является помехой для него. Метод появился благодаря тренировкам на свежем воздухе, который Вим Хофф проводил уже много лет. Долгие годы он испытывал возможности своего организма, подвергая его все большим нагрузкам. Во время тренировок Вим совершил важное открытие. Он смог контролировать свой организм на таком уровне, который до того считался совершенно невозможным с научной точки зрения. Например, каждый из нас может поковыряться пальцем в носу, но никому не удастся защититься от вредных бактерий, которые при этом неизбежно попадут на палец. Хофф уже удается. Он способен управлять своей вегетативной нервной системой, которая отвечает за температуру тела, пульс, дыхание, артериальное давление и работу кровеносных сосудов, то есть за все процессы, постоянно происходящие в нашем теле. Обычно люди не могут управлять всеми этими функциями. Их вегетативная нервная система работает независимо от их желаний. То, что Хофу удалось получить контроль над ней, долгое время считалось настоящим чудом. Но Хофф думал иначе. Он был убежден, что каждый из нас вполне способен управлять своей вегетативной нервной системой. В 2014 году это было доказано научно. Исследования, проведенные в Медицинском центре Университета Святого Радбода над 24 людьми, продемонстрировало, что те из них, кто использовал метод Хофа, в итоге научились контролировать работу своего организма. Открытие, способное изменить мир. Сейчас нам еще сложно предугадать потенциальные последствия такого открытия. Если мы можем контролировать нашу вегетативную нервную систему, значит человечество, наконец, нашло ключ к лечению аутоиммунных заболеваний. Они возникают потому, что иммунная система начинает ошибочно разрушать здоровые клетки и ткани организма. Если человек может контролировать свою вегетативную нервную систему, то с тем же успехом способен сообщить своему организму, что аутоиммунные заболевания причиняют ему вред. Более того, люди, страдающие от излишнего веса, могут приказать своему организму использовать накопившийся в нем жир как дополнительный источник энергии. Если мы действительно способны контролировать наше тело, то это открывает перед нами поистине безграничные возможности. Раз с помощью метода Хофа можно лечить различные серьезные заболевания, то что уж говорить о таких мелочах, как похмелье после бурной вечеринки. Этот метод может дать вам намного больше энергии, даже если вы абсолютно здоровы. Теперь, когда способность человека контролировать свою нервную систему получила научное подтверждение, Хофу захотелось, чтобы его методом воспользовалось как можно больше людей. Хотя, когда одна женщина спросила его, чему она сможет научиться во время его учебного курса, он ответил, «Я не смогу научить вас всему, зато вы узнаете, как не навредить своему организму». Хофф имел в виду, что каждый из нас может пробудить в себе скрытые физические возможности. Нам нужно лишь найти способ раскрыть потенциал своего тела. Для этого необходимо начать выполнять дыхательные упражнения и проводить холодные водные процедуры. Чтобы все это у вас получилось, нужно развивать свою силу воли. Эти три компонента — дыхательные упражнения, холодные водные процедуры и преодоление себя — и составляют то, что мы называем методом вима хофа сокращенно МВХ. Мы подробно рассмотрим все три компонента в отдельных главах и, разумеется, снабдим вас конкретными упражнениями, которые можно выполнять в домашних условиях. Вы сможете начать тренировки прямо сейчас. Мы также предоставим вам теоретическую информацию о том, как работают эти упражнения с точки зрения физиологии. Это позволит вам точно определять, действуют ли они и как влияют на ваш организм. Вим Хофф поделится с вами своим опытом, чтобы еще сильнее вдохновить вас и дать вам более четкое представление о том, чего вы способны добиться, используя его метод. Да, он экстремал. Но никто не будет заставлять вас ехать в Исландию и плавать среди айсбергов. Для начала вполне достаточно регулярно принимать холодный душ. Поэтому мы расскажем вам о людях, уже использующих метод вима -Хофа. Некоторые из них поделятся своими удивительными историями. Например, Марианна Пеппер когда-то принимала 12 различных лекарств для лечения ревматизма. Она не могла самостоятельно одеться, настолько сильную боль испытывала. Теперь же она отлично чувствует себя без всяких таблеток. Мы надеемся, что такие истории сподвигнут вас на то, чтобы тоже начать выполнять эти упражнения. Уже одно сочетание правильного дыхания и холодных водных процедур сможет дать потрясающий результат. Мы понимаем, что вы можете быть настроены скептически, и наши вдохновляющие примеры, возможно, убедят вас не сразу, но согласитесь, что скептицизм должен также порождать любопытство и заинтересованность. У Хофа есть и критики, которые относятся к нему не скептически, а скорее несерьезно. Они считают его шарлатаном. А с таким отношением становится сложнее оценить реальный результат использования его метода. Поэтому я прошу вас слушать книгу «Со здоровой долей скептицизма», но при том все же отнестись к ней серьезно. Прежде чем мы перейдем к холодным водным процедурам, давайте сначала поближе познакомимся с Вимом Хофом кто он такой и как ему удалось развить в себе эти уникальные способности.